«Правильно!» – быстро оценила мой план Фаина. «Стой здесь и никого не пропускай, а я побежала к телефону». «Да, у нас тут и телефон имелся. Единственный на весь лагерь, стоял где-то в подсобке столовой. Я его даже один раз видел». А народ тем временем начал потихоньку выбираться из клуба и озираться по сторонам. «Витёк, что тут случилось-то?» – первым спросил меня Коля. «Да вон эта дура, похоже, взорвалась».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 Вот вояки и забыли что-нибудь вывести Если уж вам так важно мое мнение, то лично я думаю, что сегодня наш последний день в этом лагере. Эвакуирует нас всех к вечеру. «Так это даже хорошо», – заметила Таня. «Надоел этот лагерь уже хуже горькой редьки. Раньше срока домой вернемся». «Да, наверное, ты права», – согласился с ней я. «В лагере хорошо, а дома лучше». «О!»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 А нас стали подгонять водители полуторок. Мы и начали грузиться. Как я и предполагал, уместилось там около половины наличного состава. «Всё!» – громко крикнул один из водил. «Остальных в следующий заход увезём!» Моторы одновременно заревели, и полуторки уползли в направлении Урицка. А я со своей компанией остался здесь. Боссов Бобиков и Ахундов тоже. «Не нравится мне всё это», – раскрыл, наконец, рот босой. «А если оно там ещё раз сейчас рванёт?» «Мы же далеко», – приструнил его я. до да нас не достанет». И сглазил, наверное, потому что сразу после этого моего ответа раздался ещё один взрыв, гораздо мощнее первого. На этот раз дебаркадр рванул в той его части, которая была подальше от нас.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 Тогда через пару часов нас покормят». Из обрывков разговоров спасателей я случайно уловил, что на этом месте таки располагался какой-то полигон, но давно, лет 15-20 назад его закрыли. Видимо, что-то осталось невывесенным. «Зато это ЛТО мы теперь на всю жизнь запомним», неожиданно высказался Коля. «Да уж, поддержал его я».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 Мы же уже обо всём договорились. Чего тебе ещё надо? Да вот спросить хотел про брательника твоего. Спрашивай, если так хочется. Говорят, что близнецы друг от друга секретов не имеют. Врут, отрезал он. Если ты хотел сказать, чтобы я рот на замке держал и Вову у него во что не ввязывал, то я тебя услышал. Других вопросов нет. Есть. Что там у Вовы по отношению к Ленке?